Глава 2 Врезанная в стену крепости камера, в которой Эгерини провел прошлую ночь, показалась бы дворцом в сравнении с тем местом, куда его бросили по приказу владыки Арагдени. Огромная выгребная яма, вонь, жижа, хлюпающая под ногами... Раи кусачих мук и ползучей отвратительной мерзости. Вдобавок жара. Полуденное солнце било сверху сквозь железную решетку. Фаргал задохнулся от смрада, ослеп от роящихся, лезущих в глаза насекомых. Тяжеленные цепи оттягивали руки, но хуже цепей угнетало унижение. Ни разу в жизни Фаргал не подвергался подобному. Его привезли на телеге, как свинью, которую собирались зарезать. Четверо солдат очень быстро показали юноше, что безоружный, в цепях, он, несмотря на всю свою силу, совершенно беспомощен. При малейшей попытке сопротивляться Фаргал оказывался на земле и получал увесистый удар древком копья. На боль ему было наплевать, но ворочаться в грязи, словно перевернутая на спину черепаха, Пока Фаргала везли через город к крепостной стене, окружавшей дворец владыки, он изнывал от бессильной ярости. Сотни людей глазели на его унижение, а ведь вместе с Фаргалом унижали и богиню. Юноше было так стыдно, что он не смел даже молить таймата помощи. Голый. Одежду, деньги, талисман жреца забрали еще вчера, когда он валялся без сознания. Грязный. Искусанный москитами и вшами, гнездившимися в соломенной подстилке камеры, Фаргал перестал быть самим собой. Однако все еще не понимал, что в любое мгновение может потерять не только достоинство, но и жизнь. «Эй!» – окликнул Фаргала хрипловатый голос. «Иди сюда, брат!» Юноша повернул голову. В углу ямы, в тени он разглядел двух голых людей. Один лежал, второй сидел, опершись спиной на глиняную стену. С трудом волоча обремененные двойной цепью ноги, Фаргал подошел и опустился рядом с позвавшим. Здесь было сухо, и мух вроде бы поменьше. Тот, кто окликнул Фаргала, был едва ли старше, чем Эгерине. Худощавый, чтобы не сказать тощий, с подвижным лицом и мелкими ровными зубами. Глаза парня Фаргалу толком не удалось разглядеть. Один из них заплыл, а второй все время щурился. Третий обитатель тюремной ямы вообще глаз не открывал. Лежал на спине, натужно и часто дыша. По запекшимся губам ползали мухи. Цепей не было ни на первом, ни на втором. «За что здесь?» – спросил тот, что сидел. Фаргал не ответил. Собственно, ему и сказать было нечего. «Меня кличут Мармат», – сказал парнишка. «А тебя?» Фаргал опять промолчал. Назвать в этом отвратительном месте свое настоящее имя все равно, что замарать его в вонючей жиже. «А ты не болтун», — усмехнулся парень. «Не хочешь говорить, дело твое. Думаешь, я стукач? Недавно в Нурте, да? Тебе часом язык не вырвали?» «Нет». «Да, брат, вижу, ты в Нурте новичок. Меня здесь каждый бродяга знает. И знает, что мое слово, как твое железо». Он кивнул на кандалы. «Да, здорово тебя почтили, но ты и сам здоровый. Не против, если я тебя буду звать... Э, ну, хотя бы Большой Нож?» «Зови», — согласился Фаргал. «А что с ним?» — спросила Гериня, кивнув на лежачего. «Ну, трое ему отбили», — пояснил Мармат. «Перестарались, шелудивые ублюдки. Теперь он долго не протянет, и хрен что скажет» парнишка засмеялся. Фаргал посмотрел на растрескавшиеся губы умирающего и непроизвольно облизнул собственные губы. Пить хочешь? спросил Мармат. Терпи, еще не скоро. На закате к нам спустят воду и нашу вонючую жратву. Ни одна уважающая себя крыса не стала бы сосать это жидкое баранье дерьмо. Фаргал слушал в полухо, он разглядывал свои кандалы. Массивные цепи в локоть длиной, прикованные к широким браслетам, уже натершем о ладышки лодыжки и запястья. К каждому браслету приделано кольцо для веревки или цепи. Не будь кандалы такими короткими, Фаргал, несмотря на их вес, рискнул бы сразиться с парой вооруженных воинов. Цепь тоже оружие. Вот если бы как-то освободить ноги... «Да», — сказал Мармат, — «в этих штуковинах не попляшешь». Но и без них здесь особо не на что рассчитывать. «Решетка», — показал он наверх, — «весит, как три тебя». «И стража. Не придется мне ждать, пока меня продадут». «Ну, недолго осталось». «Ты раб?» — удивился Фаргал. «Парнишка болтал слишком развязно для раба». «Пока нет, но скоро буду. Видишь ли, большой нож. Я тут взял без спросу одну вещь. Вообще-то, по закону, мне должны руку отрубить». Он пошевелил пальцами. «Но наш владыка Арагденья, да пошлет ему аж шурогненного червя в кишки, никогда не упустит своего. Зачем ему моя рука, если можно получить пару золотых за все целиком?» Марман засмеялся. «Я тоже не в обиде. Рабы, они, знаешь, сбегают иногда. А до гор тут миль тридцать, просто рукой подать». Владыка Арагдени скептически оглядел арестованного Эгирини. «Говоришь, шпион?» хм. «Я уверен в этом, мой господин». Тот самый чиновник, по требованию которого арестовали Фаргала, преданно взирал на повелителя земли Карн Аполосар. Оба они, и благородный владыка, дальний родственник самого царя-царей Аккарафа, и мелкий чиновник понимали, что к чему». «Мой царственный брат весьма недоволен жалобами, которыми вечно надоедают ему эти дерзкие эгерини», сказал владыка. «Изобличив шпиона, подосланного несомненно с гнусными целями, мы заткнем им пасти». «Но одной нашей уверенности мало, нужны доказательства». «Мой господин, как всегда, прав», поддакнул чиновник, «блестящая карьера которого зависела теперь от успеха его выдумки». «Доказательства будут», – и посмотрел на палача. Фаргал и его сосед по тюремной яме, прикованные к стене, уже поняли – ничего хорошего их не ждет. «Так ты, оказывается, и Гирини, да еще шпион», – со смешком произнес Мармат. «Кто бы мог подумать?» «Молчать, сыны шлюхи», – прошипел охранявший их солдат. «Шкуру спущу». «Надеешься сделать это ловчее, чем он, медная голова?» – Мармат кивнул на палача. Полчаса назад их выволокли из ямы, надели железные ошейники и, облив водой, чтобы вонь не оскорбляла благородный нос владыки, привели на этот двор. Будущее представлялось Фаргалу достаточно мрачным, но он не терял надежды, что богиня сумеет ему помочь. «Я полагаю», – произнес чиновник, подобострастно глядя на владыку, – «этот мерзкий шпион был послан для того, чтобы посягнуть на твою священную жизнь, господин. И совершить это мерзостное преступление он намеревался тем самым мечом, который я отнял у него не иначе, как по промыслу самого Ашура». «Так-так», – благосклонно кивнул владыка, разглядывая перстень на указательном пальце. И мой маг признал, на этом оружии черное колдовство. Безусловно, они уже обсудили это наедине. Теперь же повторяли игру. Может быть, для солдат. Может, по укоренившейся привычке лицемерить. «Еще, я полагаю, мой благородный господин, у шпиона должен быть сообщник», продолжал отличившийся чиновник. «И сообщник этот сейчас перед нами» воры негодяй как и следует ожидать от пособника Эгерини!» кажется мы влипли большой нож прошептал мурмат, боюсь что очень скоро наши внутренности достанутся городским псам я уверен чиновник посмотрел на арагдене стараясь уловить настроение владыки презренные немедленно признаются в преступлении чтобы не утруждать твою сиятельную особу пустым упрямством. Да-да, произнес Владыка, я тоже в этом уверен. Игиринем пожалел, что его руки скованы, иначе он мигом свернул бы шею и сморчку писарю и на румяненному Владыке. Ну так как, процедил Орок Прикованные молчали. Палач, пузатый до да глаз заросший бородой, демонстративно раскладывал около жаровни инструменты. Значит, упорствуем. – брезгливо процедил владыка. «Ну давай, начинай», – бросил он палачу. «И рабу, который стоял над Арагденни с опахалом. Работай, свиной отродия. Тоже кнута захотел». Маленькие глазки чиновника блестели от возбуждения. «С кого начинать-то, господин?» – буркнул палач, пробуя жесткий четырехгранный кнут. «Способника». Арагденни откинулся в кресле и прикрыл глаза. Зрелище пытки уже давно не развлекало владыку, а вот его новоявленному приближенному оно было в новинку. Тот подался вперед, гусем вытянув шею. Палач ударил небрежно, даже не потрудившись повернуться к прикованному заключенному. Кожа на боку мармада лопнула, выброснув алые яркие капли. Мармат дернулся, но сумел сдержать вскрик. «Пес!» – прорычал Фаргал. «Меня ударь!» Спокойней, большой нож, проговорил нурташец. Они щедрые, нам обоим хватит, не торопись. И выдохнул сквозь стиснутые зубы. Новый удар пришелся в лицо. Еще один хлест по животу, а затем по ногам. От каждого удара тело мармада вздрагивало, а пот струился сильнее. Я убью тебя, пообещал Фаргал палачу. Звук рвущего тела кнута приводил Эгерине в бешенство. «Не сердись, на него большой нож, он просто...» Новый удар заставил Мармада содрогнуться. «Он просто делает свою работу, как повар людоеда...» «Стой!» – неожиданно скомандовала Рогденни. Палач ловко отдернул кнут на половине удара. «Вор», – процедил владыка, – «я решил оказать тебе милость». Он сделал паузу, изучая Мармада, как повар, подрумянившегося на огне барашка, достаточно ли пропекся, не переборщил ли с чесноком. «Я убью его», – мысленно поклялся Эгерине. «Ты слышишь меня, Таймат?» Длинные, завитые волосы Арагдени покачивались в такт энергичным взмахом опахала. Глянцевые, тяжелые листья пальмы лакур, каждые два локтя в поперечнике, защищали владыку от солнца. «Если ты признаешься в том, что помогал Эгерине, тебя отпустят», – уронила Рогденни. «Тебя отпустят, вор, и, может быть, даже наградят, ибо ты поможешь обличить врага императора». Мармат сплюнул себе под ноги. Плевок тут же испарился с горячего камня. Арагдай неудивленно поднял бровь. «Ты понял меня, вор? Я обещаю тебе свободу и, возможно, вознаграждение?» Глаза их встретились. Фаргал был почти уверен, что парень сейчас согласится. Он хотел, чтобы Нурташец согласился. Мармат улыбнулся. Щека у него была рассечена, и улыбка вышла кривой. «Говорят, трусливый лев умирает, как шакал». — хрипло сказал он. — Хочешь, владыка, я расскажу тебе, как ты сдохнешь. Фаргал мигнул, подзаливал заливал глаза. Мармат удивил его. Но еще больше удивила Эгерине реакция владыки. Слова Мармада подействовали на Арагдене так, словно ему в задницу воткнули стручок жгучего перца. — Заткни его! — завопил владыка, вскакивая на ноги. Кнут свистнул в воздухе и ударил Мармада в висок. Тот бессильно обвис на цепях. Владыка часто дышал, лицо его побагровело. «Ты не убил его?» – озабоченно спросил чиновник. Палач передернул плечами. «Я знаю свое ремесло», – буркнул он. «Брать второго, господин». Он обращался к Арагдене, но владыка молчал, – ответил чиновник. «Да-да, попробуй его, Кнутом!» Палач фыркнул, но удержался от резкой отповеди. «Этот задохлик, похоже, в фаворе». «Нет», — возразил заплечных дел мастер. «Этому кроссовцу кнут не подойдет. Тут надо бы на клещи». «Вот эти в самый раз!» Из доброй дюжины клещей пыточных дел мастер выбрал заостренные, похожие на орлиный клюв, и сунул их в угли. Фаргал следил за ним с такой отрешенностью, словно речь шла о ком-то другом. Чиновник подошел поближе к палачу, с интересом разглядывая его орудие. «А вот это для чего?» – спросил он. Ну рвать», – ответил пыточный мастер. «А это вот для языка. Распорку вставляешь, и раз!» – палач сжал кулак. «Холостить тоже можно, но неудобно. Лучше этим». Он погладил нож с кривым лезвием. А это, видишь, тесочки, если суставы дробить. Рассказывал он охотно, с увлечением. А это, господин, для глаз. Это я на нем завтра утречком, можешь попробую. Оно бывает, как зенки спалишь, сразу ломаются, а бывает наоборот. Поглядим, в общем. Палач повернулся к владыке. «Начинать, господин?» Арагдени не услышал. Пришлось заплечных дел мастеру повысить голос. «Нет», — сказала Рогдене, тяжело опускаясь в кресло. «Позже. В яму их». Третий узник умер, пока их не было. Стражники подцепили его крюками и вытянули наверх. Может, и к лучшему, что умер. Все равно не жилец. А место на сухом освободилось, и Фаргал смог уложить мармада. Парень держался молодцом, хотя рубцы, оставленные кнутом, воспалились и кровоточили. Болезненные, хотя и не тяжелые раны. Плохо, что здесь, в яме, они непременно загноятся. Фаргал положил голову Мармада на колени и отгонял от него мух. Все, что он мог сделать для парня. «Вот так неудачно вышло», — бормотал Мармат. «Не отведай мне хозяйской плятки. «Надо было тебе согласиться», — сказал Фаргал искренне. «Мне хуже не станет, а ты выберешься отсюда». Мармат засмеялся. У него был звонкий смех. Каждый, кто его слышал, вспоминал, что парню совсем немного лет. Посула Арагденни. Но в Нурте любому известно, слова Арагденни легче собачьего дерьма. Месяц пролежавшего на солнце. «Ты думаешь, брат, я сижу здесь и мечтаю, как в каждом углу моего городишки станут болтать «Мармат-предатель» Эгеринский шпион»?» «Перестань! Расскажи лучше, откуда у тебя такие мускулы? Твой папаша молотобоец?» «Я его не помню. Меня нашли на дороге», — сказал Фаргал. «Цирковые. Я одиннадцать лет странствовал с ними. Хорошее время». «Ух ты!» — «Мармат даже сделал попытку приподняться». «А я ведь тоже сирота, Большой Нож. Только знаю, что батю моего повесили, а матушку зарезал какой-то урод. Мне тогда года два было, но я удачливый парень. Нигде не пропаду. Ты держись за меня, Большой Нож, понял?» «Понял», — ответил Фаргал. «Ты бы поспал, а?»